Глава 4. Монстр Тыквавик. Я обязательно исправлюсь, честное-пречестное, обещал швабрик волшебнику, пока они шли к месту второго урока. «Верю и очень надеюсь. Теперь по плану...» — волшебник натянул на нос очки. «У нас резко по тыквам». О -о -о, восторженно вскрикнул Швабрик. «Я люблю вырезать фонари из тыкв! Это просто!» Швабрик и Метлов взобрались на каменистую горку. На ее вершине лежали горы сваленных в кучу тыкв. Большие, огромные, громадные и поменьше. «Рыжие, желтые, зеленые, бледные, даже пятнистые. Выбирай, какую вздумается». Швабрик выкатил на середину громадную рыжую тыкву, взял в руку перочинный ножик и остановился. «Зачем вырезать тыквы руками, если можно воспользоваться заклинанием?» Швабрик раскрыл книгу и принялся листать. «Что же подойдет?» — размышлял мальчик. «Можно попробовать для стрижки кустов». или нет лучше не стоит для генеральной уборки точно не надо для резки по дереву поделки получаются как живые вот то что нужно швабрик взмахнул руками и произнес указанное заклинание превращение началось но что-то явно пошло не так искры в отличие от предыдущего раза были не золотые а черные будто принесенные ветром Две тыквы из кучи вскочили друг на дружку и водрузились на огромную рыжую. Верхняя тыква повернулась к швабрику своим сухим коревым черенком. Откуда-то принеслась черная остроконечная шляпа и уселась на макушку верхнего овоща. Нечто, стоявшее посреди каменистой горки, выглядело страшным и пугающим. Швабрик сделал пару шагов в сторону, на всякий случай. У существа появились корявые руки и улыбка в 32 зуба. Два узких треугольных глаза зловеще смотрели вокруг и не предвещали ничего хорошего. Существо чем-то напоминало снеговика, только вместо трех снежных комов были тыквы. Морковку заменил подсохший сучок. Руки — корни. На голове сдвинута набок остроконечная мятая шляпа. Сперва существо не поняло, где и как оказалось. «Это...» — спросил он хриплым голосом. «Остров страхов?» Его так и распирало от предвкушения. «Да», — неуверенно ответил Швабрик. Тыквенная морда чудища вытянулась от счастья и облегчения. «Наконец-то! Наконец-то я вернулся к жизни!» Монстр громко и недобро захохотал. Смех эхом разнесся по поляне, исчезая в глубине березовой рощи. «А вы кто?» — не понял Швабрик. «То есть...» — монстр даже слегка обиделся. «То есть... Ты не в курсе, кто я? Я тыквовик!» «Не в курсе...» — покачал головой Швабрик. «Она! Она!» — тыквовик задохнулся от возмущения. «Как она посмела стереть меня из истории острова страхов! Вот же противная беспощадная старуха!» «Беспощадная старуха?» — повторил задумчиво Швабрик. «Ты про бабушку первую беспощадную?» «Про нее самую. А ты откуда ее знаешь?» «Я ее...» Швабрик не успел договорить. В разговор вмешался волшебник Метлов. Заметив, что швабрик опять идет не по программе урока, он подошел разобраться, в чем дело, и ахнул от удивления. «Весьма интересно!» Метлов восторженно надел на нос очки и достал из кармана туристическую брошюру по острову Страхов. «Ты знал, сколько у вас достопримечательностей? За неделю не обойдешь!» «Странно, про тыквы ничего не сказано!» «Но это здорово! Метлов пожал корявую руку тыквавика с такой силой, что она чуть не отвалилась от туловища. Здорово, очень здорово. «Я здесь не туристов развлекать», — вышел из себя тыквавик «Я пришел доделать то, что мне помешали сотворить в прошлый раз. Завоевать ваш остров и выбраться в мир людей». «У нас завоевывать нечего», — обвел швабрик глазами поляну. «У нас всего два пенька, три сосны и засохший пирожок». «И простыня!» — мечтательно пропел тыквавик «Какая простыня?» — не понял Швабрик. «Пугательная простыня!» — упавшим голосом пролепетал Метлов. Волшебник судорожно принялся стучать по карманам и, наконец, выудил из-за пояса книгу «Тысяча и одно блюдо из курицы» — книга рецептов. Он пролистал ее до 154-й страницы, взмахнул руками — и произнес «Курицу выпотрошить, удалить оставшиеся перья, срезать лишний жир, вымыть и обсушить». Чем дальше читал Метлов, тем больше расширялись от удивления его глаза. очистить чеснок? Это что такое? Это не моя книга заклятий». «Слишком много говоришь», — хмыкнул тыквовик. «Болтунов не люблю». тыквавик опередил Метлова. первым произнеся нужное заклинание на неизвестном швабрику скрипучем языке. «Слышу овощной души я крик, к тебе взывает тыквовик, провернись через левый бок и получится чеснок, через право повернись и морковкой обернись». Метлов не успел увернуться от заклятия тыквовика. На секунду волшебник застыл на месте, будто током пораженный. Его глаза смотрели прямо перед собой, не видя ничего вокруг. Внезапно на кончике носа Метлова возникло маленькое желтое пятно. Оно начало расти, окрашивая всего волшебника в желтый цвет. Кое-где появлялись коричневые веснушки, где-то зеленые полосочки. Рисунок, которым покрывался волшебник, напоминал овощную расцветку. Затем Метлов начал расти в размерах, раздуваясь как воздушный шарик. Волосы его превратились в пятиконечные листики, усы, стебельки и растительные завитушки. Через секунду на месте волшебника лежал гигантский кабачок нечеловеческих размеров. Прежде чем швабрик успел что-то сообразить или сделать, тыквенное чудище уже развернулось и бросилось в лес неприятностей, прихватив с собой великую книгу заклинаний. тыквавик бежал по тропинкам, огибая деревья и кусты. «Свобода! Свобода! Уж я такого натворю в этот раз!» Тыквенное чудище улыбнулось собственным мыслям. Никакие бабушки беспощадные меня не остановят. Нужно только найти подходящее по размеру логово. Большому логову большие злодеяния. Местность острова Страхов даже издали не напоминала тыквевику те места, где он гулял 835 с хвостиком лет назад. Наконец, из-за холмов показался домик. Дом походил на холм с деревянной дверью и окнами. Волшебная лавка, мох, жижа, магия. Все для настоящего волшебства. А вот и подходящее место. Мох, жижа, магия. Пугающе. Самый раз для новых злодеяний.